Глава 57 Испугана ахую. Что теперь будет? Ведь разбойник маг, а Уильямсон нет. Слышу судорожный вздох Мэролин. Девочка тоже в ужасе. Лихорадочно озираюсь в поисках палки или еще чего-нибудь подходящего. Но за нас решают, как это часто бывает. Вперед, дамы, чтобы я вас здесь не видел. Деревня в той стране произносит граф и хлопает со всей силы по своей лошади, от отчего та сразу пускается в бег. «Зачем?» Мое возмущение тонет в шуме копыт. «Он маг, Оскар! Он маг!» Истошно кричу важную информацию. «Он маг!» Повторяю уже тихо на автомате. Не сразу получается поймать поводья, а конь все это время мчится словно бешеный. Удержаться в седле труднее и труднее. «Мэри, мне страшно!» произносит Мэрилин, буквально вцепившись в гриву животного. «Я не хочу погибнуть, врезавшись в дерево!» «Не бойся, милая, не погибнешь!» пытаясь ее успокоить, находясь в такой же панике, как и она. «Я не позволю нам погибнуть!» «Я остановлю лошадь, уже практически сделала это!» На самом деле, на такой бешеной скорости поводья упорно выскальзывают из моих рук, но я не сдаюсь. Полностью сосредотачиваюсь на них и на успокаивающее бормотание для Мерлин. Не поддаваться мыслям о неудаче. Один из верных способов победить... «Хотя, если мы и Оскар выживем, я ему выскажу все, что думаю о способах нашего спасения». «Наконец, мне удается таки поймать ускользающую веревку. Со всей силы тяну ее на себя, не подумав. В итоге лошадь останавливается настолько резко, что мы с Мерлин, едва не вылетаем из седла. Лишь чудо помогает нам удержаться. Определенно, нас сегодня сопровождает провидение и свет». «Мы живы, или мне кажется?» Спустя минуту спрашивает племянница Оскара, тяжело дыша. «Живы, тебе не кажется», — отвечаю ей отрывисто. «Только у живых могут настолько болеть ребра и заходиться сердце». «Да, сдается мне это права. Что будем делать дальше? Может, спешимся и вернемся за дядей пешком? Я не готова снова скакать на этой бешеной кобыле». «Я тоже. Но на своих двоих, боюсь, мы не успеем спасти Оскара. А я хочу выйти в этом году замуж», — говорю и пытаюсь развернуть упрямую кобылу, но не выходит. «Так да как с ней твой дядя справляется? Невозможное животное!» «Не знаю. Меня не пускают одну к лошадям», — пожимает плечами Мерлин. Спустя несколько минут бесплотных попыток я сдаюсь. «Слезаем с этого монстра и идем пешком», — объявляю новый план действий. «Нет, не идем. Бежим!» Племянница Оскара лишь качает головой и тяжело вздыхает. Раздражение снова закипает внутри меня. «Самой надоело участвовать в театре абсурда». Однако, если так складываются обстоятельства, что поделаешь? Может, останемся здесь? На месте у нас явно лучше получается действовать. Причитаешь, как пожилая бабушка, Мерлин, Корю девочку. Твой дядя отправился за нами, не попаялся, не сидел и не ждал непонятно чего. «Да устала я уже с вами», — говорит она и как начинает рыдать. «Чего ты?» В первый момент пугаюсь, непривычная я к детским истерикам. А племянница Оскара, мне и вовсе всегда видится взрослый. В нерешительности подхожу к ней и глажу по волосам. «Ну-ну, все пройдет, не переживай, все наладится. Выберемся мы отсюда и выспимся в собственной мягкой постели». «Мама вспомнила», схлипывает девочка. «Тут я совсем теряюсь, несу просто, что в голову взбредет». «Это нормально, милая, ничего, поплачь, полегчает». И все в таком духе. «Нет», — качает Мерлин головой. «Она была плохой, но я была с ней в безопасности. А ты хорошая, и у меня одни приключения». Пытаюсь понять, это обвинение или похвала, но нас отвлекают звуки приближающихся людей. «Только не снова они», — восклицаю обреченно.